глава одиннадцатая. сообщение от альхи в одиннадцать сорок пять черт черт черт я удержалась от вопроса в одиннадцать сорок семь пахнет жареным одиннадцать пятьдесят можно хотя бы сказать почему плохо дело брит еще дает показания обвинение вызывает вас на перекрест я зашла в аптеку купить зубную нить и антоцид который не позаботилась взять с собой одиннадцать пятьдесят ППЦ. Они выстраивают хронологию, когда вы подключились, и они такие, не на той или неделе, когда ее муж оказался в центре внимания. Это было до или после того, как ее нагнули за ее твиты. Вот гадство, пятьдесят 11.55. Типа они пытаются сказать, что вы устроили все это, чтобы отвлечь внимание от себя и мужа. Джером, сучий потрох. Если Джером с его штучками и моя плохая реакция приведут нас в итоге к поражению, я никогда его не прощу. Или себя. Я остановилась в отделе пищеварения вдоль рядов пепто-бесмола. Надо сказать, Альхе перестать мне писать. Но разве мне не нужно это знать? 11.59. Делают из вас такую отчаянную дамочку. Эми возражает на каждое слово, но судья отклоняет. Я всегда боялась этого больше всего. Выглядеть такой отчаянной конъюнктурщицей. Но сейчас меня это волновало гораздо меньше, чем то, как это может отразиться на завтрашних показаниях Брит или на моих. А Мар этого не заслужил. 12.20. Совещаются с судьей целую вечность. Я почти ничего не слышу. у -бу, бу бу бу бу бу Я стояла у кассы. Шла по обледенелому тротуару. Пила на углу свой фрапучино из бутылки, как алкашка. 12.45. Прояснили типа еще два вопроса и опять совещаются. Тринадцать пятнадцать. Поверить не могу, что пропускаю занятия, чтобы пялиться на спины этих адвокатов. Чуть после пяти позвонила Эми Марч. Я лежала на кровати в шуршащем гостиничном халате, с мокрыми волосами, не в силах заснуть, потому что лифт за стеной слишком шумел. Эми сказала: «Я знаю, вы могли кое-что слышать сегодня. Не хочу, чтобы вы волновались. Только вот что.» «Ничего еще не решено, но мы, возможно, мы пытаемся понять, хотим ли мы, чтобы вы давали показания». Детектор дыма на потолке мигал красным, постоянным крошечным призывом к бдительности. Эми сказала, «Похоже, вся их тактика сводится к тому, чтобы сосредоточить все внимание на вас, поставить под сомнение вашу честность и намерение». «Тогда разве не стоит судье увидеть меня, чтобы он понял, что это не так?» Она замялась. Нам на самом деле нужны эти показания о ее ежедневнике. Но ваше участие может возыметь нежелательный эффект. Она словно извинялась, как будто дело касалось моего себелюбия, а не судебного процесса. Нам вполне достаточно крови. Это наш главный аргумент. Вас бы стоило допросить, но у нас есть и другие. Обвинение рассчитывает хорошо вас приложить на перекрестном, а если мы не вызовем вас, это покажет, что у нас и так хватает улик. Я сказала, звучит разумно. Так оно и было, но я услышала, и Эми, конечно, тоже досаду в моем голосе. Я сказала: Значит, у нас не будет возможности назвать Дэнни блохо. Да-да, я понимаю, сказала она, но на данном этапе я думаю, это только затуманит дело. Ее голос звучал так осторожно, так примирительно, не в первый раз я заволновалась, что Эми подумает, будто я преследую какие-то личные цели. Я сказала. Тогда могу я прийти и посмотреть на процесс. Но я уже знала ответ. Там я тоже буду привлекать ненужное внимание. Однако она сказала, вы все еще в нашем списке, ничто еще не решено. Если вы сможете остаться в городе, будет здорово, и вы все еще на изоляции. Точно. Мы, вероятно, закончим ближе к ночи в понедельник или в начале вторника, а потом вы сможете уехать. Я прикинула, что несколько ближайших дней могла бы использовать как писательский ретрит, углубиться в свои исследования Мэриан Вонг и кинокомпании «Мандарин». Я могла бы погрузиться в это на весь день. Но писательство было жалким, утешительным призом. Все, чего я хотела, — это дать показания в суде. Ваше имя уже четыре года было готово сорваться у меня с языка, и мне не терпелось сплюнуть его». Четыре года мне не терпелось увидеть Амара, взглянуть ему в глаза. Я от него ничего не хотела и не ждала. Мне только хотелось увидеть его лицо. Я долго лежала в кровати, слушая, как лифт выпускает людей на других этажах.